Татьяна Егоровна так талантливо врет, что ей верят даже не глупые люди. — А эта дама еще как будто помолодела, — заметил Павел, проезжая мимо соседки, поедавшей машину глазами. — Помнишь, как ты ее боялась? Она распускала про нас такие смешные слухи, тогда нам было не смешно. Тихо ответила девушка, отворачиваясь от окна. — Но теперь, конечно... Уже можно ей поулыбаться. Скажи лучше, что с тобой случилось? Новая машина, дорогой костюм, есть ты сам, какой-то новый, дорогой, честное слово. Занялся бизнесом? Давно? радостно признался мужчина сразу после свадьбы. А-а-а, неопределенно протянула Маша, слегка шокированная такой непосредственностью. Сплетницу с третьего этажа он помнит? А какие мне слова говорил в подъезде на прощание, кажется, нет. И успешно я вижу. Сперва пришлось трудно. Появилось ощущение, что зря я за все это взялся, оживленно рассказывал Павел. Было видно, что затронута его любимая тема. А потом вдруг поперло. И так здорово, что я уже вторую фирму открыл, но... — Это что? Вот я собираюсь осваивать иностранный рынок. Торгуешь компьютерными программами? Ну, гад осведомилась Маша, пускай и своими мозгами, — рассмеялся Павел. — Создаю веб-сайты для разных фирм, занимаюсь рекламой в сети, курирую пару проектов, почти ни от чего не отказываюсь. Ты же знаешь, я не гордый. — Замечательная черта, — искренне ответила девушка. Мне лично всегда мешала гордыня. Ты все еще, когда ты позвонил, я как раз все еще делала куклу, перебила Маша. Мне это доставляет удовольствие, приносит деньги. Так зачем что-то менять? Павел бросил на нее косой, испытывающий взгляд, будто я с тобой спорю. Просто спросил. — Кстати, я могу тебе посодействовать в сбытии? Помню, ты жаловалась, что без посредников не найдешь ни одного магазина, а с ними теряешь все деньги. Так ты продавай их через интернет. Идея отличная, но я с компьютером не дружу. А я на что? Откуда ты взялся? У Маши едва не сорвалось с языка так кстати. А почему вдруг про меня вспомнил? С минуту он молчал. А потом изменившимся голосом признался, я никогда о тебе не забывал, просто не мог решиться приехать. Знаешь, я, наверное, сто раз пожалел, что сорвался тогда, и... но ты ведь женат, счастлив. Снова перебила Маша, чувствуя, как у нее предательски садится голос. Это было странно, потому что никаких чувств к этому человеку. Она больше не испытывала. Или нет? Я тогда же развелся почти сразу, через пару месяцев. А в чем дело? После короткой паузы поинтересовалась она. Понимаю, меня это не касается, но как-то странно. Не похоже на тебя. Я понял, что сделал глупость, когда с ней всерьез связался. Спокойно ответил Павел. Было ясно, что тема неудачного брака не является для него болезненной. Ничего не надо делать на зло. Мы объяснились и быстренько развелись. Слава Богу, детей родить не успели. Постой. Ты хочешь сказать, что женился мне на зло? У девушки начинали гореть щеки, а я думала, что уже ничего для тебя не значит. Так легко меня бросил. Я сам думал, что ты мне не нужна и ждать больше не хотел. Обиделся на тебя жутко. Наташка, кстати, подвернулась. В такт своим словам кивал Павел. А после свадьбы, когда мы с ней сидели в новенькой квартире после ремонта и кучи подарков везде лежали, мне казалось, что я на вокзале оказался. И теперь вечно там буду жить. И она была такая посторонняя, будто контролер в зале ожидания. Ну и молодец, что решился на развод. С Сгоряча выпалила Маша и тут же прикусила язык. Еще подумает, будто я имею на него виды, просто так радуюсь. И уже сдержание добавила «в самом деле».